Глава 76. «Лжоте!» — гневно воскликнула я. «Меня пытались похитить еще до того, как вы все узнали, что я его истинная». Наивная. Издевательски захохотал Герард. «Я же его лучший друг. Он говорил мне о том, что чуть неладное при виде тебя. Что сердце его замирает, когда слышит твое имя. Я все понял еще до того, как он сам осознал. Я гораздо умнее и проницательнее». «Стервятники, тоже вы?» «И те бундюганы у портала ваши люди?» – недоверчиво спросила я. В голову пришла идея уболтать молодого Лайра и, воспользовавшись моментом, попытаться сбежать или еще раз настроиться на истинную связь. Нет. Кажется, он стал успокаиваться. Наверное, желание покрасоваться одержало верх над гневом. Знаешь, Марго, забавный факт. К яртам славится тем, что легко наживает себе врагов. Одного такого я решил использовать в своих целях. и он с радостью согласился мне помочь. Долго гадать не пришлось. Ответ уже вертелся на языке. «Дональд Маккензи?» «А ты догадливая», — похвалил меня Герард. Дональд давно промышлял тем, что выискивал адептов с необычайно сильным даром. Пользуясь своим положением, он мог их запугать провалом на экзаменах, подкупить хорошей оценкой за полугодие, помочь поступить в академию, несмотря на то, что некий род не пользуется любовью среди драконов. На что это он намекает? испуганно подумала я. С каждой секундой глаза Лайра разгорались сумасшедшим блеском. Рот был искривлен в кровожадной усмешке. Движения были дерганными, хаотичными. От такого можно было ожидать чего угодно в самый неподходящий момент. Дональд получил заклинание призыва стервятников от отца адепта Лайтерна в обмен на то, что его тщедушный сынок попадет в Горинскую академию и удачно его использовал, когда возникла потребность. Те парни у портала подручные Маккензи. Я узнал что ты мечтаешь сбежать от Кьяртона и сделал все, чтобы ты беспрепятственно добралась до нужного мне портала. А когда ты передумала бежать и смирилась с тем, что стало истиной черного придурка, я припугнул тебя в аудитории. Хватит, скривилась я. Достаточно, можете не продолжать. Это вы заперли Кьяртона в стихийном зале, зная его нелюбовь к холоду. И это вы разрушили стадион. И все остальные гадости тоже в ваших рук дело. Но знаете что? Вы не злобный гений, каким хотите казаться. «Вы чокнутый! Психопат! По вам сумасшедший дом плачет! Вам бы отправиться на принудительное лечение! Только я боюсь, это не...» Мою пламенную речь прервала жесткая пощечина. Скулу опалила огнем. Голова резко дернулась в сторону, и я почувствовала сильный звон в ушах. «Рот закрой, идиотка!» — прорычал оскорбленный до глубины души Герард. Его глаза сузились до двух сверкающих щелочек, а пальцы сжались в кулаки до побелевших костяшек. «Отправишься к демону вместе со своим проклятым истинным! Даже не знаю, как лучше поступить, убить его первым или сначала убить тебя на его глазах! Чтобы ты билась в агонии, мучилась, и истекала кровью, а он смотрел на это и ничего не мог сделать!» Ненормальный. От его кошмарных слов меня начало трясти. Я впилась ногтями в ладони, изо всех сил стараясь не показать свой страх чокнутому дракону. Щеку нещадно пекло от сильного удара. Я сделала глубокий вдох, но на выдохе чуть не разрыдалась. «Быть наедине с сумасшедшим! Вот настоящий ужас! Не знаешь, в какой момент он может перейти от слов к делу и что способен сотворить!» или же...» Герард не успел договорить. За стеной послышался жуткий грохот и рых, от которого Лайер переменился в лице. «Сана...»